Oh, сладострастный подкаблучник и семейный насильник. Или Филипп VI счастливый. Мог ли он мечтать о короне Франции? Ох, вряд ли. Филипп Валуа родился в 1293 году, когда королем был Филипп IV, а отец, Карл Валуа, братом короля. До 1314 года молодой Филипп был племянником монарха, потом, до 1316 года, двоюродным братом монарха, потом побыл в течение пяти дней двоюродным дядюшкой, затем снова двоюродным братом до 1322 года и снова двоюродным братом до 1328. Наверное, за 34 года жизни он настолько свыкся с положением более или менее близкого родственника правящей особы, что уже и не мыслил для себя иной участи. При наличии у Филиппа IV троих молодых женатых сыновей глупо было бы тешить себя какими-то иллюзиями и несбыточными мечтами. Но случилось. У Карла IV не оказалось наследника мужского пола. Зато какой наследник был у родной сестры Карла, Изабеллы Английской? Оставалось только выиграть у юного Эдуарда Английского по очкам. Давайте посмотрим, как лаконично описывает этот момент фландерская хроника. В год милости 1328 французский престол пустовал, и не было среди баронов единого мнения о том, кому следует стать королем. Наконец, стараниями мессира Робера д'Артуа дело было доведено до того, что королем избрали мессира Филиппа, сына мессира Карла французского графа Валуа. Да, да. И именно так неугомонный племянник тетушки Маго и здесь отметился. 29 мая 1328 года в кафедральном соборе Реймса состоялась коронация Филиппа VI, которому присвоили прозвание «счастливый» или «удачливый». Сразу же после коронации новоиспеченному королю пришлось заниматься проблемами Фландрии, раздираемой мятежом потому что бароны пытались быть верными французской короне, а народ тянулся к Англии, ведь именно благодаря экономическим связям с Англией могло процветать производство шерсти и торговли ею. Фландрия, напомню, страна промышленная, состоящая сплошь из городов, населенных ремесленниками, ткачами и прочим рабочим людом. Правитель Фландрии, Людовик Неверский, не мог самостоятельно справиться с мятежом и обратился за помощью к Филиппу, который привел войска, разгромил фламанцев в битве при Касселе, подавил мятеж и вернул власть графу Неверскому. «Отдадим должное Филиппу. Он не стоял в стороне, отправив солдат и военачальников сражаться. Он сам был на поле боя, лично участвовал в битвах». А еще Филиппа VI называли «королем подкидышем», подразумевая, что ему просто повезло. «Наследник престола, старший сын, всегда один». А вот кузенов разной степени двоюродности обычно бывает пруд-пруди. Для сына дядюшки Карла карты легли удачно, звезды сошлись. Итак, начало правления было ознаменовано блестящей военной победой. Может, не зря этого короля назвали удачливым, счастливым. Уже в следующем году во Францию прибыл молодой король Англии Эдуард III и принес он Маш за гиень. Тоже неплохо. Фландрия успокоилась, англо-французские отношения вроде налаживаются. А тут новый скандальчик образовался. де Артуа вспомнил, что, коль он так спаспешествовал новому королю взойти на престол и отлично проявил себя в недавней фландерской кампании, командуя арьергардом в битве при Касселе, то теперь ему все можно, в том числе и попытаться все-таки отвоевать себе графство Артуа. Когда в 1309 году королевский суд решил вопрос в пользу Маго, она была как-никак тещей двух наследных принцев, если совсем по-простому, сватьей правящего короля Филиппа IV. А теперь она кто? Да никто. Подумаешь, какой-то там пер Франции. Этих перов в королевстве как собак нерезанных. С недавнего времени Робер и сам получил перство, сравнялся с теткой. Но магов всего лишь одна из многих, а он Робер, близкий друг короля, человек, которому король обязан короной, ему море по колено. Разумеется, решение возобновить тяжбу пришло в голову Роберу не просто так, не на пустом месте. Для пересмотра дела необходимы новые доказательства, без них вся затея не имеет смысла. И Робер их нашел. Тут, правда, тоже возникает вопрос. Сначала появились доказательства, потом созрело решение. Или же, наоборот, сперва было решение, а потом уж и доказательства под него подогнали. И снова нет единства в источниках. Чаще всего склоняются ко второму варианту, то есть сначала все таки было решение. А история и вправду занятная. Перескажу ее, опираясь на текст хрониста, созданный во второй половине XIV века. Жила-была в Бетюне некая девица благородного происхождения по фамилии Дивион. Баловалась какими-то предсказаниями и уверяла, что может определять характер человека по его внешности. Ну, такое себе. И в один прекрасный день сия девица познакомилась с неким человеком, служившим при дворе Робера де Артуа. Этот человек имени его хронист не называет вовлек девицу в авантюру по изготовлению фальшивого документа подтверждающего права рабера на графство артуа фокус был в том чтобы достать настоящую печать покойного графа артуа от самого и деда рабера и прилепить ее на новый документ в городе араси проживал знатный гражданин которому граф когда то пожаловал пожизненную ренту о чем имелся документ с нужной восковой печатью Горожанин умер а бумага то осталась и девица сумела ее раздобыть при помощи специально изготовленного раскаленного железного инструмента печать отделили от подлинника не повредив и прикрепили к фальшивке согласно которой старый граф передавал права на артуа своему сыну филиппу и его потомкам то есть нашему роберу все это было инициативой придворного Робер ни о чем не догадывался, и когда девица Девион явилась к нему и сказала, что случайно нашла бумагу в потайном шкафу в одном из домов Робера, расположенных в Аррасе, наш герой ужасно обрадовался и понял, что теперь можно затребовать пересмотр судебного решения. Девицу, само собой, поблагодарил, пообещал, что никогда не забудет оказанные ему услуги и организовал ей проживание в Париже. Но графиня Маго тоже не лыком шита. Она сумела разыскать секретаря, который эту бумагу написал, и притащила его в суд. Секретарь свою руку признал и не отрицал, что действительно написал данный текст. По заказу девицы Девион. Семь лет назад. Семь лет назад. Уже в этом месте у вменяемого читателя хроники должны были появиться вопросы. Для чего поименованная девица заказывала документ 7 лет назад? Почему доказательство провалялось бог весь где все эти годы? В принципе, можно предположить примерно следующее. 7 лет назад как раз был 1322 год, когда умер король Филипп V и на престол взошел его брат Карл IV, на которого Роберт имел сильное влияние. Возможно, Робер еще тогда задумывал добиться нового суда. Но почему ж не добивался? Почему ничего не предпринимал, пользуясь близостью к послушному и управляемому королю? Почему не предъявил документ? Может, всемогущий тесть Карл Валуа отговаривал? Но Карл умер в конце 1325 года. Король тогда сразу же приблизил Робера к власти. Вполне можно было попытаться так почему он тянул до 1329 года? Если же идеи и инициатива принадлежали некоему придворному, который действовал самостоятельно, не поставив Робер в известность, то вопросы остаются теми же самыми. Почему документ не был использован тогда, когда обстоятельства складывались вполне благоприятно? Ничего не понятно. В итоге король признал документ подложным, обвинил Робера в фальсификации, документ порвал на глазах у всех, лишил истца прав на графство Артуа, подтвердив права Маго, а девицу Девион отправил в парижскую тюрьму. Ее там пытали, она во всем созналась, после чего была сожжена в Париже на свином рынке. «Это то, что написал хронист». А теперь посмотрим, как эта история выглядит в изложении современных историков. Начнем с того, что девица Девион была вовсе даже не девицей, а замужней дамой. Кроме мужа у нее еще и любовник был, да не кто-нибудь, а Тири де священнослужитель священнослужитель, епископ города Арас. В этом месте знатоки и любители исторических романов Мариса Дриона должны вздрогнуть и вспомнить имя Тири де Ирсона. Вспомнили? а его родственницу Беатрису, доверенную помощницу графини Маго. Ага, вот о нем и речь. Тьерри был приближенным графа Фортуа, начинал свою карьеру с должности писа у старого графа Робера, отца Маго, состоял мелким чиновником на службе у Филиппа IV, ездил вместе с Ногаре арестовывать папу Бонифация, потом был канцлером и ближайшим советником графини Маго, Согласно Дриону и ее любовникам заодно. В 1328 году стал епископом Араским, но через несколько месяцев скончался, не успев насладиться своим новым положением. Тьери оставил своей милой Жанне Де Дивион наследство, которое Магот тут же отобрала. Жанна уехала в Париж и уже там помогла Роберу состряпать липовый документ о его праве на графство Артуа. Понятное дело что она теперь ненавидела графиню Маго и готова была с удовольствием ей напакостить. Сам документ составлялся Жанной с помощью одного из доверенных лиц Робера. В Википедии даже имя указано Жан Рондель. Таким образом, как вы сами видите, ни о каких семи годах тому назад и речи быть не может. Все это происходило сразу после смерти епископа Тьери в 1328 году а, возможно, уже и после смерти магов в 1329 -м. А вот Ворас Жанна де Девион действительно ездила, чтобы раздобыть подлинную печать. Правда, утверждают, что съездила она неудачно, пригодной для использования печати не нашла и вернулась в Париж ни с чем. Пришлось изготавливать поддельную печать. Но ничего, справились и с этим. Однако документ пока в дело не пошел. Лежал себе в укромном месте, ждал своего часа. Очень похоже, что Робер опасался выступать с такой откровенной фальшивкой против опытной и хитрой тетки Маго. А тут и тетя любимая как раз умирает, наследницей становится ее старшая дочь Жанна, вдова Филиппа V. Но и Жанна, как вы уже знаете, не зажилась на этом свете, через три месяца скончалась. В обеих смертях обвиняли Робера, как лицо заинтересованное. В наличии имелись явные признаки отравления. О подозрительной смерти Маго хронист пишет скупо. Ее скрутила болезнь, и поговаривали, что ее отравили. А вот последние часы Жанны Бургундской описаны весьма красочно. И вот как-то ночью она развлекалась в обществе своих дам, и ей захотелось выпить кларета. А у нее был один кравчий по имени Юпен, который служил еще ее матери, графине. Он принес кларет в серебряном кувшине и поднес кубок к кустам королевы. Напившись в сласть, королева пошла спать. Но лишь только она легла в постель, ее охватила смертельная немощь, и уже довольно скоро она испустила дух. Из глаз, изо рта, из носа и ушей у нее сочился яд, и все ее тело покрылось белыми и черными пятнами, так что больно было на нее смотреть. Ну, в общем, да, Основания для подозрений в насильственной смерти на лицо. А кстати, как вы думаете, для чего хронист упомянул имя Кравчева, принесшего кубок с вином? Да еще и уточнил, что этот Юпен раньше служил графине Маго. Намекал на исполнителя двух убийств, что ли? Теперь права на Артуа перешли к наследнице, Жанне II, дочери Жанны-старшей и внучке графини Маго. Никто не сомневался, что Робер и Жанна де Девион имели самое прямое отношение к такому удачному развитию событий. Вот теперь можно и бумажку достать из шкатулочки, да в суд отнести, что и было сделано в декабре 1330 года. Документ был признан подложным, Жанну арестовали и отправили в темницу. Под пытками она призналась, что участвовала в подлоге, но не по своей воле. Ее заставили. 6 октября 1331 года Жанна де Девион была сожжена на костре. А кстати, почему сожжена, а не повешена? Насколько я понимаю, заживо сжигали только еретиков и колдунов. Неужели бедняжки Девион еще и колдовство приписали? Может, у них в те времена тоже была борьба за показатели, и за каждый вскрытый факт колдовства в отчетность шла палка, а исполнитель получал поощрение? Итак, где правда? Когда Робер подал иск, при жизни Маго или уже после ее смерти? Если после смерти, то как отнестись к рассказу хрониста о некоем секретаре, которого графиня Маго притащила в суд и который признался, что составлял документ 7 лет назад. Графиня-то уже померла? Можно ли верить фландерской хронике в той части, где говорится, что Робер не знала подделки и искренне считал документ подлинным? Как Жанна де Девион оказалась в Париже? Сама уехала, разозлившись на Маго и замыслив месть? Или Робер дал ей денег и все устроил в благодарность за помощь? Ну и другие вопросы тоже появляются, в частности о причинах смерти графини Магой и ее дочери Жанны. Я ни на чем не настаиваю, вы можете сами ознакомиться с обеими версиями, интернет доступен, искать вы умеете. Фландерские хроники переведены на русский язык и изданы даже в бумажном варианте. Ваше собственное мнение и ваши выводы будут для вас куда более значимыми, нежели любые мои попытки провести анализ и в чем-то вас убедить. Но весь мой рассказ о судебных затеях Роберта де Артуа — это всего лишь прелюдия к балладе. Сама же баллада — это последствия. Роберт Дюжи рассердился на короля за то, что не удалось получить графство, и наговорил про него много гадостей. Здесь нужно сделать одно уточнение, важное для понимания характера и образа мысли нашего Робера. Внучка графини Маго, та самая Жанна II, дочь короля Филиппа V, была замужем за Эдом IV Бургундским. «А кто такой Эд IV? А он?» Брат королевы, супруги Филиппа VI. Отнять у него Артуа и передать Роберу? Да вы с ума сошли. Как можно было на это надеяться? Вообще-то надеяться было можно, потому что король — сын Карла Луа, а жена Робера — дочь Карла Луа, то есть родная сестра короля. Кто окажется дороже для Филиппа? Брат жены или муж сестры? Со стороны выглядит так, будто шансы равны. Но королева, о ней поговорим чуть дальше, обладала сложным характером, была коварна, зла и мстительна, о чем все прекрасно знали. Она не просила бы мужу, если бы тот вынес решение не в пользу ее брата Эда, могущественного и влиятельного феодала, ссориться с которым совсем ни к чему. Однако же Робер отчего-то самонадеянно считал, что все у него получится потому и впал в ярость, когда ничего не вышло. И за языком не следил, высказываясь в адрес венценосной семейки. Король вызвал Робера на суд, тот демонстративно не явился. Тогда Филипп VI подписал указ об изгнании Робера из французского королевства. Далее процитирую все того же хрониста. «Мессир Робер был очень разгневан тем, как король с ним обошелся». И сказал, что Колин сумел сделать Филиппа де Валуа королем, то он же постарается его и не свергнуть. Ну что-то вроде хорошо знакомого нам Гоголевского «я тебя породил, я тебя и убью». Не Тарас Бульба первым произнес эти слова, как видим. Так вот, Роберт Артуа все-таки плохо знал своего друга короля Филиппа. Зря он рассчитывал на чувство благодарности и на любовь к родной сестрице. После того, как Роберт сбежал, король отправил в заключение и жену преступника-изменника, и его детей, то есть свою сестру и племянников. Очень уж нужно было ему графство Артуа. Или не ему, а его дорогой супруге и ее любимому братцу?» Здесь мы видим типичную картину того, что обычно происходит с теми, кто помогает правителю прийти к власти. Чувство благодарности, тяжелый груз, мало кто умеет нести его достойно, а главное – сбалансированно, не скатываясь в безоглядное попустительство тем, кому обязан. Для многих куда проще убрать бывших помощников и подвижников с глаз долой. А теперь вопрос к психологам. Видите ли вы связь между характером и жизнью Карла Валуа и особенностями личности его сыночка, короля Филиппа VI, оглядывающегося на жену и бессердечного по отношению к своей кровной родне? Вы думаете, я так застрял на рассказе Робери де Артуа из любви к сплетням и пикантным подробностям? Отнюдь. Сейчас вы сами увидите, насколько важен этот персонаж». Робер смертельно обиделся на короля Филиппа, которому так самоотверженно помогал завладеть короной. Переправил в Англию свою казну, сам еще какое-то время пожил на континенте, пытаясь обрасти когорты единомышленников и помощников, а потом рванул, переодетый торговцем, в Англию под крылышко Эдуарда III английского в качестве политического беженца. И начал дуть Эдуарду в уши насчет его прав на французскую корону. Дул усердно и умело. Робер люто возненавидел короля Филиппа VI и превратился в его злейшего врага, а при дворе Эдуарда III стал самым ярым сторонником развязывания войны с Францией за французскую корону. Эдуард поддался, мысль понравилась, тем более была не нова и обдумывалась еще в 1328 году, когда скончался Карл IV. Теперь нужен был только повод для предъявления претензий на престол. А поводов было хоть отбавляй. Главный из них — снова взбунтовавшаяся Фландрия, которую Англия поддерживала. Ну и гиень до да кучи. Филипп VI очень хотел получить ее назад, под полную власть своей страны. Нашел к чему придраться, выкатил Эдуарду III предъяву, мол, плохо исполняешь вассальный долг и проявляешь непокорность, давай-ка являйся пред мои светлые очи на королевский суд. Схема старая и давно опробованная, мы ее уже видели в 1294 году, только участниками были другой Эдуард Английский, первый, и другой Филипп Французский, четвертый. Если в первом случае поводом послужил конфликт между английскими, гасконскими и французскими моряками, то теперь в качестве повода использовали жалобу одного рыцаря, которому Эдуард III, как герцог Аквитании, Гиени задолжал крупную сумму и не отдавал. В качестве залогового обеспечения долга в расписке указывался конкретный замок, и король Филипп отправил в гиень судебных приставов с указанием этот замок конфисковать в пользу истца. Однако ж Костелян, управляющий замка, отказался подчиниться приставам, ссылаясь на распоряжение Эдуарда III, и, как пишет хронист, изгнал их из той земли. Но чем не повод для репрессий? Филипп тут же потребовал, чтобы суд вынес решение конфисковать у Эдуарда уже не только один замок, а целиком те земли, за которые он принес оммаж. В наказании за неповиновение. Время для предъявы было выбрано с умом, не с потолка. Эдуард в это время разбирался с Шотландией, ехать во Францию ему было не с руки, и Филипп отлично знал об этом. Неявка в установленные сроки на суд — повод для применения еще более жестких мер, и Филипп эти меры принял. Эдуард вспыхнул, не стерпел, назвал Филиппа VI узурпатором, а себя — законным правителем Франции. И началась в 1337 году Столетняя война. Угли тлели давно, и если бы не Робер Артуа, то нашелся бы, наверное, какой-нибудь другой фактор-провокатор. Эдуард III все равно замахнулся бы на французский трон. Но история, как хорошо нам всем известно, не знает сослагательного наклонения. И сегодня невезучего племянника зловредной тетушки Маго можно с полным основанием называть той искрой, из которой разгорелось пламя войны, длившейся в итоге 116 лет. Эту войну Филиппу VI пришлось вести до конца своей жизни, до 1350 года. Велась она бессистемно, то затихала, то возобновлялась. Перемирия чередовались с активными военными действиями. Самыми знаковыми событиями войны за время правления Филиппа Счастливого были битва при Слёйсе, в которой французский флот был полностью уничтожен англичанами, 1340 год, сражение при Кресси, где армия французов потерпела сокрушительное поражение, 1346 год, «Осада Кале», которую французские войска не сняли, что привело к утрате этого города и переходу его под власть Англии, 1347 год. Ох, каким счастливым и удачливым был король Филипп из рода Валуа. Прям не прозвание, а насмешка какая-то. «Вернемся к делам семейным». В 1313 году Филипп Валуа, старший сын Карла Валуа и племянник правящего короля Филиппа IV Красивого, женился на Жанне Бургундской, дочери герцога Бургундии Роберта II и Агнессы Французской, отцом которой был покойный король Людовик Святой. Постарайтесь не путать ее с той Жанной Бургундской, которая была дочерью графини Маго и женой Филиппа V. «Понимаю, понимаю. В голове полная каша. Но что же я могу поделать? Сплошные Жанны кругом, да еще и бургундские. Мне тоже трудно. Жанна была, как пишут, весьма нехороша собой, к тому же имела некий ортопедический дефект, из-за которого ее поименовали «хромоножкой». Умная и решительная, она обладала твердым характером и вполне успешно управляла государством, пока ее муж отлучался для ведения военных действий против английского короля Эдуарда III, занималась вопросами налогообложения и изыскивала средства для ведения войны с англичанами. Хронисты называли королеву Жанну мстительной особой с дурным нравом и приписывали ей несколько случаев покушения на жизнь вельмож, соперничавших при дворе с милыми ее сердцу бургунцами. Гибритон описывал ее как женщину своевольную, злую, сварливую, безобразную, в общем, невыносимую. На всякий случай напомню вам. Жанна Хромоношка, родная сестра не только Эда IV Бургундского, но и Маргариты Бургундской, той самой жены Людовика X, которую улечили в супружеской измене, отправили в шато Гаяр и там, скорее всего, умертвили. Гибритон весьма красочно живописует пару эпизодов из жизни королевы Жанны, ссылаясь на нормандскую хронику Пьера Кошона. Я не рискнула пересказывать вам эти эпизоды со слов бритона, а посмотрела в первоисточник, поэтому, если где-то что-то не так, все претензии к хронисту. Жанна, как оказалось, очень не любила норманцев и по своей великой зловредности попыталась разделаться с одним из них, Робером Бертраном, рыцарем славным и храбрым, одним из тех, кого особенно привечал и любил король Филипп дождавшись пока рыцарь бертран в очередной раз приедет в париж по делам королева приступила к осуществлению заранее продуманного плана состряпало письмо на имя приво парижа якобы от имени короля приво в средневековой франции это чиновник обладавший наверенной ему территории судебной фискальной и военной властью если по современному то начальнику вд руководитель налоговой службы и командир гарнизона в одном флаконе. Почерковедческими экспертизами в те времена никто не заморачивался, и не потому, что науки такой не было, а просто потому, что царственные особы не утруждались собственноручным написанием официальных документов. Для этого существовали многочисленные секретарии писцы, так что почерк в письме мог быть чьим угодно. А вот печать должна быть королевской, никак иначе. В подметном письме содержалось указание немедленно, без малейшей задержки, схватить изменника Бертрана, взять его под стражу и тут же повесить. Суд, дескать, уже был, вина полностью доказана, необходимо срочно привести в исполнение смертный приговор. Бумажку изготовили, осталось только раздобыть печать. Далее цитирую Кошона, чтобы вы не подумали, что это плод моей больной фантазии. «Вечером королева легла с королем в постель и учинила ему такие великие ласки, что он с ней сблизился, а затем уснул. Когда она убедилась, что он спит крепким сном, то взяла из его кошелька тайную королевскую печать и скрепила ею грамоту». Вот честное слово. Я Бретону не поверила, пока не прочла хронику Пьера Кошона. Очень уж все это напоминает детскую сказочку. Однако ж факт. Хотя факт ли? Откуда Пьер Кошон мог знать о великих ласках? Он что, свечку держал? Или у него были осведомители в лице фрейлин, стоявших за портьерой? Это вряд ли. Ведь Кошон жил через сто лет после описываемых событий. Или сама Жанна кому-то об этом рассказывала в письме, и письмо это сохранилось? Впрочем, возможно, я излишне придирчива, потому что последующее развитие событий позволяет предполагать довольно большое число потенциальных источников информации. Итак, Жанна утомила супруга сексуальной активностью, выползла из постели, сперла печать и придала фальшивке достойный вид. С утра пораньше, поднявшись ни свет, ни заря, послал своих людей с письмом к Приво. Тот прочел послание и до ужаса расстроился. а Означенный рыцарь Бертран приходился ему кумом. Прево, не раздумывая, отправился в дом, где остановился Бертран, показал ему письмо и предупредил об опасности. Бертран немало изумился, ведь он совершенно точно знал, что никакой измены за ним не числится, равно как и других прегрешений – Он попросил у Приво небольшой отсрочки исполнения приказа. Ему нужно было время, чтобы поговорить с королем лично и выяснить, что за фигня такая происходит. Приво, хоть и понимал, что за такое ослушание ему не поздоровится, все-таки не стал немедленно арестовывать и вешать своего кума, а вместо этого пошел с ним во дворец. Ничего не подозревающий король Филипп встретил их обоих весьма любезно, но когда увидел письмо, сразу понял, откуда ноги растут. Далее снова цитирую. «Поэтому затворил он ее в одном укромном покое и силой принудил сознаться во всех ее кознях и поколотил ее король факелом так, что чуть не убил». Ничего себе, однако, стиль поведения в королевской семье. Но из такого описания событий становится понятным, что очевидцев произошедшего казалось немало. Так же, как и вовлеченных в ситуацию и просто слышавших разговоры и крики. Одним словом, круг осведомленных достаточно широк, чтобы через сто лет дать Пьеру Кашону и материал для описаний, и пищу для фантазии. Еще один эпизод тоже есть в книге Гибритона. Но я его расскажу все-таки по Пьеру Кашону. В противном случае мне трудно будет отделить написанное хронистом от того, что для красивости добавлено писателям и историкам. Героями этой истории являются Жан де Мариньи, епископ Бове и принц Иоанн, старший сын короля Филиппа. Кстати, этот епископ был родным братом Ангерана де Мариньи. Но это так, к слову. Так вот епископа бове королева жанна тоже от чего то не взлюбила и решила избавиться от него старым испытанным способом при помощи яда но не растворенного в еде или напитке а попадающего в организм через кожу и дыхательные пути епископ прибыл ко двору после трудной поездки связанной с осадой бордо Королева изобразила гостеприимство и предложила Жану де Мариньи принять с дороги горячую ванну, чтобы помыться, расслабиться и отдохнуть. Про ванну пишет Кошон, Бретон же говорит о бане. Какой из двух вариантов правилен, не знаю, но суть это не меняет. О предложении королевы узнал принц Иоанн и заподозрил неладное. Видно, хорошо знал свою матушку. Не стала бы она так расстилаться перед гостем, которого не жаловала, если бы не затевала какую-то каверзу. Принц тут же велел слугам приготовить и вторую ванну, мол, приму водные процедуры вместе с дорогим нашим епископом. Когда обе ванны были готовы, Иоанн громко, чтобы мать слышала, предложил гостю поменяться. «Я, мол, войду в вашу ванну, а вы в мою». Королева, услышав такое, натурально переполошилась, все-таки убивать родного сына в ее планы никак не входило. Как выкрутиться из ситуации, быстро придумать не смогла и поперла напролом, стала умолять, чтобы сын ни в коем случае не входил в ванну епископа. Но тут уж все сообразили, что к чему. Принц схватил собаку и бросил ее в ванну архиепископа. Собака выскочила оттуда и умерла у всех на виду. Король Филипп, конечно же, сильно разгневался, снова запер королеву в комнате и снова избил. И снова факелом. Короче, никакой креативности, сплошные стереотипы. Бретон в своем повествовании называет Жана де Мариньи епископом, хронист — архиепископом, так что трудно сказать, когда именно имел место данный эпизод. В те времена, когда Мариньи был епископом Бове, или после 1347 года, когда он стал архиепископом Руана. Но сути это, разумеется, не меняет, просто делаю уточнение для особо придирчивых читателей. И опять вопрос к психологам. Если рассказы хрониста Пьера Кошона об избиении супруги Правдивы, то к какому типу личности относится человек, который, с одной стороны, зависит от мнения жены, а с другой, в припадке ярости, поднимает на нее руку? Считается, что проявление жестокости зачастую свойственно именно тем людям, которые чувствуют свою слабость в каких-то сторонах бытия и пытаются эту слабость хоть чем-то компенсировать. А Филипп VI был жесток не только с супругой. Например, в ходе конфликта с бритонцами, присягнувшими на верность королю Англии, Филипп сделал вид, что собирается соблюдать условия заключенного перемирия, организовал в Париже большой турнир и пригласил на него тех самых рыцарей в виде жеста доброй воли. Те приехали. Ну и зря. Потому что их там немедленно схватили, арестовали и казнили без суда и следствия. А вот еще факт. В 1348 году началась эпидемия чумы, и под предлогом необходимых санитарных мер король издал указ о борьбе с богохульством. При каждом богохульстве виновному должны были отрезать сначала одну губу, потом другую, затем язык. Честно говоря, я не очень поняла, какая связь между санитарными и карантинными мерами и богохульством. Но, вероятно, в те времена считалось, что дурное слово в адрес Господа влечет за собой наказание в виде болезней не только для самого богохульника, но и для всего народа. Брак короля Филиппа с Жанной Хромоножкой длился 35 лет до 1348 года, когда Жанна умерла. За эти годы у супругов родилось немало детей, по одним сведениям 8, по другим 9, по третьим даже 10. Из них только двое сыновей дожили до взрослых лет. Остальные детки умерли или при рождении, или в раннем возрасте. Итак, сыновья. Старший, Жан, он же дофин Иоанн, родился в 1319 году, младший Филипп, граф де Валуа, в 1336 году. В 1344 году Филипп стал первым, кто получил титул герцога Орлеанского. С тех пор так и повелось старший сын дофин, второй сын герцог Орлеанский. Кстати, о титуле дофин. До этого момента я называла дофинами старших сыновей, потенциальных наследников короны, но делала это то ли по традиции, то ли по инерции, следуя за другими авторами. На самом деле, так будущих королей стали именовать только при Филиппе VI. Почему? Потому что он под конец своего правления в 1349 году присоединил к Франции провинцию Вьенуа, попросту купив ее у Умберто II, умершего бездетным, за 120 тысяч флоринов. Другое название Вьенуа – дофине. И Умберто II, носивший титул дофина Вьенского, отдавая владение, поставил условие, чтобы титул сохранили и присваивали либо французскому суверену, либо его наследникам. Так что официально первым настоящим дофином стал старший внук Филиппа VI, Карл. Хотя, по идее, этот титул должен был хотя бы в течение нескольких месяцев носить сын Филиппа Жан, ведь в момент приобретения дофине Филипп был еще жив, а наследником престола был именно Жан. Но отчего-то в договоре между Умберто и Филиппом было прописано, что первым дофином должен стать сын будущего короля. Будущего, а не действующего. Само слово Дофин как титул графов Венских появилось в связи с тем, что на гербе одного из них был изображен дельфин, Дофан французский, после чего область вокруг города Венуа стали именовать Дофине. После продажи Дофине французской короне титул Дофин Венский преобразился в Дофина Франции. Сынок Жан женился в 1332 году когда его младший братик еще даже не родился. Жена, молодая красавица Бона Люксембургская, дочь короля богемии Иоанна Слепова, оказалась плодовитой, родила не то 10, не то 11 детей, 8 из которых выжили и выросли. Но в конце 1340-х на континент в очередной раз обрушилась эпидемия чумы. В 1348 году от этой болезни умерла королева Жанна Хромоношка. Через год... 1349 за ней последовала сноха, Бонна Люксембургская. Отец и сын, король и принц Дофин, остались вдовцами. Филиппу 56 лет, у него двое сыновей. Жанну 30, у него 4 сына и 4 дочери. Новая жена? Для сына Жанны, да, безусловно, нужно искать. Для себя же Филипп перспектив нового супружества не рассматривал. Ему вполне хватило 35 лет под пятой злобной и властной хромоножки. Довольно и того, что над ним, королем, весь народ потешается, зная, как вертела противная королева своим супругам. Хотелось бы знать, а народ в курсе насчет того, что король бил жену? Или все-таки это выдумки хрониста? Поиски невесты для дофина велись активно и быстро завершились успехом. Выбор пал на Бланку де Врё, девицу 18 лет из благородного семейства, внучку того самого Людовика де Врё, которого я просила вас не забывать. Это сын Филиппа III от брака с Марией Брабанской. Помимо прочего, Бланка была еще и дочерью короля Наварры. Правда, уже покойного, но все-таки. Договорились, обсудили детали брачного договора и Бланку привезли в Париж. Но случилось непредвиденное. Король Филипп увидел невесту сына и обомлел от восторга. Забыв о приличиях, он нахально увел девушку у Жана, быстренько женился на ней и кинулся в омут плотских утех. Видимо, на пользу это не пошло. 29 января 1350 года сыграли свадебку, а 22 августа того же года король скончался. Правда, успел сделать молодую жену беременной. Дочь Жанна родилась в 1351 году. А сынок Жан отца не простил. Рассорился с ним из-за бланки и так и не помирился. Но другую невесту нашел без проблем и через три недели после отцовской свадьбы справил собственную с Жанной Овернской. «Какая любовь! Вы вообще о чем? Геополитика и наследники!» Вот единственное, о чем полагается думать о особом королевской крови. А там, где брак по любви, как у папеньки, все равно ничего хорошего не выходит. Филипп VI счастливый. Родился в 1293 году, умер 22 августа 1350 -го. Король Франции с 1 апреля 1328 года по 22 августа 1350. Приемник, сын Иоанн.